Глава первая Полет на советском самолете разведчики меня разочаровал. Неудобное сидение, сильный сквозняк и громкое тарахтение двигателя. А о лимонаде, поднесенном вежливой девушкой-сюардессой, даже и мечтать не хотелось, чтобы не травить душу. В молодости я закончил военное училище по направлению военно-морской авиации но благодаря блестящей экономической политике правительства Украины того времени не только воздух не поднялся, даже к самолету близко не подходил. Поэтому все мое знакомство с авиацией ограничивалось учебниками, интернетом и полетами на пассажирских самолетах. Мы спокойно летели и перекрикивались с пилотом через специальное устройство. Удовольствие еще то. Поэтому через некоторое время...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 Сейчас мы летели на небольшой, спешно организованный недалеко от линии фронта аэродром южнее Рославля, на котором нас должны будут заправить горючим. Дальше наш путь лежал до фронтового аэродрома под Вязьмой, где ожидал же военно-транспортный самолет, который и доставит меня в Москву. Но меня заинтересовало местоположение этого аэродрома. Как я помнил, под Рославлем Если еще не начались, то в скором времени начнутся тяжелые бои. Но Матвей успокоил. Это поле, вполне пригодное для посадки и взлета самолета его класса. И охрана там выставлена из бойцов полка НКВД. Вот за таким, почти нормальным времяпрепровождением, мы подлетели к аэродрому подскока. После набора высоты издалека были видны огни, показывающие в темноте местоположение посадочной полосы.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 «Быстро уходим!» Но Иволген сам все понял. Резко накренил самолет влево и стал уходить в сторону леса с набором высоты. С земли в сторону самолета потянулись трассирующие очереди зенитных пулеметов и автоматических пушек. Самолет затряс от многочисленных попаданий. По нам сразу стали работать не меньше пяти-шести точек. С края поля ударил луч прожектора. Он скользнул по самолету, но пилот вовремя успел свалить самолет вниз и нырнуть в спасительную темноту. Двигатель резко сменил звук и через некоторое время окончательно заглох. За время непродолжительного планирования Иволгина, благодаря прибору ночного видения, удалось рассмотреть в лесу небольшую прогалину, на которую он смог посадить самолет с первого захода. Перед падением я успел крикнуть «Береги прибора!» и сорвал с головы ночник, чтобы не повредить при посадке глаза. Когда коснулись земли, самолет подпрыгнул и с хрустом подмяв молодую поросль, вырезался в деревья. Сильный удар в грудь выбил весь воздух из легких. Не в силах вздохнуть, я целую минуту хрипел от дикой боли, пытаясь восстановить дыхание. Отойдя от удара, первой моей мысли было покинуть самолет и убежать на порядочное расстояние. Взрыв может произойти в любую минуту. Но больше на автомате, нежели по души, стал выкидывать из самолета свои вещи и оружие, после чего перелез вперед и попытался вытащить пилота. Это оказалось не таким простым занятием. Он был пристегнут, и пришлось повозиться и помахать ножиком, освобождая его от удерживающих лямок. Особенно меня интересовали радиостанция и прибор ночного видения. Радиостанцию нашел рядом с Иволгиным.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 До рассвета оставалось полтора часа, поэтому необходимо срочно покинуть место посадки. Хотя я сомневался, что в условиях ожесточенных боев кто-то будет гоняться за экипажем деревянного самолета-разведчика. Но была гаденькая мысль, не дающая покоя, что весь этот цирк был устроен в нашу честь. Вытащил из подвешенного сигарообразного контейнера остальные свои вещи. Стал стаскивать все на расстоянии метров 60 от самолета. Самое трудное было дотащить туда Иволгина, ведь и меня тоже неслабо приложило. Очень спасал ночник, иначе бы не раз упал или вообще потерялся. Минут через двадцать, когда отошел от удара и смог достаточно вдумчиво оценить ситуацию, стал собираться в дорогу. Естественно, ничего высокотехнологичного оставлять в самолете нельзя было, поэтому вернулся и еще раз все облазил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 Рассвет нас застал на расстоянии двух километров от места посадки. Со стороны, откуда мы прилетели, все еще была слышна канонада. К счастью, самолет так и не загорелся и тем самым не выдал места нашего падения. По предварительным прикидкам, мы упали где-то в районе Ярославля. В нашей истории немцы здесь окружают группу войск 28-й армии. И потом, после ее разгрома, мой старый знакомый Гудериан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 То, что мое вмешательство сместило сроки наступления немцев на неделю, немногое поменяло, и знание истории не сильно помогло советскому руководству. Оперативная группа генерал-лейтенанта Качалова, наступающая со стороны Рославля, как и в нашей истории, столкнулась с частями 9-го армейского корпуса. Наступление было остановлено, и после обходных ударов 24-го механизированного корпуса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 Судя по звуку канонады, до самой линии фронта нам осталось идти не более десяти километров. Обо всем этом я вспоминал, когда тянул на себе волокушу с раненым летчиком. По мере продвижения лес начал редеть, оставив Иволгина, который не приходил в себя после падения в глубине леса, изгрузив ему все тяжелое, в том числе бронежилет, сам двинулся на разведку. Я вышел к небольшой деревне. Естественно, сходу туда соваться не стал. В полосе фронта такие вот населенные пункты, как правило, используются для размещения тыловых служб, и устраивать дуэли с тыловиками не входило в мои планы. Уже на выходе из леса были видны следы ожесточенных боев. Линия окопов недалеко от деревни представляла жалкое зрелище. Полузасыпанные траншеи, большое количество воронок и разбитая техника. Все говорило о том, что только недавно отсюда удалось выбить советские части. Запах гарри стоял до сих пор. Вдалеке, на другом конце большого поля, работала команда немецких трофейщиков, собиравших материальные ценности, которые могут пригодиться вермахту. Чуть в стороне, прямо на поле небольшой группкой разместились пленные красноармейцы. Их было немного, человек 20. Почти все были перевязаны бинтами. Прицел СВУ Все это хорошо просматривалось. Самые здоровые под присмотром немцев таскали тела убитых и сбрасывали их в несколько больших воронок. При этом немецкий унтер-офицер обыскивал каждого, освобождая от документов и копаясь в карманах убитых, разыскивая сигары, кольца, часы и другие мелочи, имеющие ценность. Рассматривая такую идиллическую картинку, думал, что сам далеко пилота на себе не протащу.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 Приняв для себя решение, быстрым шагом двинулся в сторону, подальше от места, где оставил Иволкина. Если немцы сильно разозлятся и додумаются организовать преследование, пусть ищут в другой стороне. Хотя тут по лесам столько народа прошло, что и следы слона разглядеть не получится. 20 человек на открытом пространстве для снайпера с автоматической винтовкой не такая уж большая проблема. Вот только наши пленные мешают и загораживают немцев.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 Хоть делать было нечего, как играть в такие игры. Сидел бы себе в бункере и переправлял информацию через того же строгого и по ночам получал грузы. Так нет же, захотелось с самим Сталиным встретиться. Ничего путного не придумав, отошел от места привала и Стан стал ножом копать тайник для лишнего груза. Думаю, предки на первое время смогут ограничиться одним ноутбуком, чтоб на себе еще не тащить принтер со всеми расходниками.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 вплоть до командующего армией. Серьезная вещь. Когда уже подготовил место для тайника, на пределе чувствительности услышал слабые голоса. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы зайти к говорящим с противоположной стороны, относить на место, где остался и Волгин и груз. Интересная картина мне открылась. На земле о самодельных носилках лежал раненый командир, судя по знакам различия, или майор, или подполковник. С моего места плохо было видно. Возле него сидела девушка в форме и что-то поправляла у него под головой. Рядом топтались два бойца и выжидательно смотрели на парочку, которая выясняла отношения. Это были артиллерийские лейтенанты и политрук. В этом крик стоял как на привозе в Одессе. Причина спора состояла в выборе направления движения и кто будет командовать.